Боярышник Как часто мы уповаем на новые заморские лекарства и потом разочаровываемся в них. Далеко не всегда исцеляющая сила лекарств соответствует рекламе, нередко обнаруживаются их побочные действия. Это вынуждает врачей все шире использовать лекарственные растения, действия которых обычно выражено меньше, проявляется со временем. Но зато побочные эффекты отсутствуют или незначительны. Растение, о котором пойдет речь, одно из самых замечательных. Целебные свойства его обширны. Боярышник. Кустарник или небольшое деревце с крупными, твердыми колючками. Цветет обычно в мае-июне. Плодоносит в августе. Цветы белые с пятью округлыми лепестками. Плоды Кроваво-красные, реже буроватые или оранжево-желтые, шаровидные, 6-1 см и наиболее в диаметре, содержит 2-5 косточек. Мякоть их мучнистая, кисловато-сладкая. Растет боярышник по берегам рек озер. В разреженных лесах его часто сажают как декоративные растения. Разрастаясь с кусты, боярышника образуют живую изгородь. Известно много разновидностей боярышника. Встречается он в европейской части СССР, на Урале, в южных районах Сибири и восточного Казахстана. Наиболее изученный боярышник колючий или обыкновенный, который культивируется во всех районах нашей страны. В диком виде встречается только в Закарпатье. Боярышник кроваво-красный, произрастающий в садах, парках. В народной медицине боярышник как лечебное средство применяется давно. Особенно интенсивно его фармакологические действия стало изучаться в прошлом веке, к концу которого в основном были исследованы лечебные эффекты боярышника как сердечного и успокаивающего средства. Им успешно лечили стенокардию и другие сердечные заболевания. Уже тогда о боярышнике говорили как о ценнейшем открытии века. Продолжается изучение боярышника и сегодня. Накоплен богатый опыт его применения при повышении артериального давления, неврозах сердца, нарушениях сердечного ритма. Однако действие боярышника изучено еще не полностью, и используется это ценные лечебные средства пока недостаточно широко. Какими же целебными свойствами обладает боярышник? Он оказывает тонизирующий эффект на сердечную мышцу, особенно при ее утомлении, усиливая ее сокращение, улучшает кровообращение в сосудах сердца, замедляет ритм сердечных сокращений, увеличивая при этом сердечный выброс. Под влиянием боярышника несколько понижается артериальное давление. Уменьшаются болевые ощущения и чувство тяжести в сердце, отеки, одышка, улучшается общее состояние. Эти положительные сдвиги способствуют нормализации функции сердечно-сосудистой системы. Хорошего эффекта добивается при лечении боярышником неврозов сердца, которые, как известно, сопровождаются неприятными ощущениями и болями в сердце, нарушениями сна и т.д. Начальных форм гипертонической болезни, сердечной слабости, возникающей, например, в результате физического перенапряжения или перенесенного заболевания Нарушений ритма сердца, сердцебиений, сопровождающих гиперфункцию щитовидной железы, болезней климактерического периода, сосудистых неврозов При выраженных расстройствах сердечной деятельности, когда налицо признаки ее декомпенсации, боярышник используется как вспомогательное средство, дополняющее лечение другими, более сильными препаратами. Таково же назначение боярышника и при стенокардии, грудной жабе. Боярышник улучшает кровообращение в сосудах головного мозга. Описано также его антисклеротическое. снижение уровня холестерина в крови и успокаивающие действия. Боярышник оказывается эффективным при нарушениях сна, а особенно если они вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. При лечении боярышником не отмечено побочных действий, поэтому его назначают даже больным с нарушенной функцией почек. Далеко не каждое лекарство можно рекомендовать пожилым людям, но боярышник они могут применять без опасений. Он не только способствует нормализации кровообращения, но и оказывает антисклеротический и антистрессовый эффект, замедляет процессы старения. В народной медицине используются плоды и цветки боярышника. В плодах содержится до 10% сахаров, яблочная, лимонная, виннокаменная, кротегусовая и другие органические кислоты, флавоноиды, Сапонины, гликозиды, дубильные вещества в небольших количествах, эфирные масла, витамин С до 200 мг процентов, витамины группы В, каротин и другие полезные вещества. Отвар плодов готовится из расчета 50 грамм на пол-литра воды. Удобно заваривать боярышник в термосе. Настаивают ночь, а утром пьют по полстакана 3-4 раза в день. Весьма эффективен отвар цветков боярышника. Две-две с половиной столовые ложки цветков заливают пол-литра кипятка, настаивают и пьют как чай по половине, одному стакану три раза в день. Фармакологическая промышленность выпускает настойку боярышника и жидкий экстракт боярышника, который входит также в состав препарата кардиовалена. Для приготовления настойки раздробленные плоды боярышника настаивают на 70-градусном спирте в пропорции 1 к 10. Получается жидкость красноватого цвета. Принимает настойку по 50 капель три раза в день. Жидкий экстракт боярышника бурого цвета, сладковатого вкуса и приятного запаха. Дозировка экстракта боярышника 20-30 капель три раза в день. Принимать препараты боярышника рекомендуется до еды. Лечение им проводят по назначению врача. Плоды боярышника могут использоваться для приготовления киселей и варенья, а если их перемолоть в муку, то можно применять как суррогат чая и кофе, а также добавлять в тесто, которое приобретает приятный фруктовый запах. Цветки боярышника заготавливают в начале цветения, в период бутонизации, в сухую погоду, сушат на открытом воздухе в тени. Плоды собирают после их окончательного созревания в сентябре, сушат их в духовке при температуре 50-60 градусов, хранят высушенный боярышник в картонных коробках в сухом месте.